Эпилог. Боги, какая же я дура. Так облажаться, но выбесил. И эта довольная рожа сита из своего зеркала. Спасибо, хоть не бросил двойняшка. Вытащил оттуда, подальше от глаз, сладкого ублюдка. А ведь девчонки говорили, что безотказно действует любовное наветрие. Стоит только объект поцеловать, прицепиться к нему. И чем дольше контакт, тем лучше. И все. Он твой. А тут сама под свой же удар и попала. Да еще он так удачно лег. Стоит об ублюдке подумать, так вся теку. Там снизу с ума сойти. И ведь как подставилась. Хотела на сити папу вынудить свои прихоти оплатить. А получился общий провал. И дом потеряла в столице, где теперь будут жить семейные этого гада. И из академии теперь никуда. Общага. Подружки, как дома не стало у нее, все, куда-то все рассосались. И с деньгами непонятное получилось, отдала ведь свой кулон банковский. Вот же голая уходила с поединка, если бы не сестра этого урода, то все, позор был бы полный. Но вот его же эльфийский плащ отдала сестрица его старше, срам им мой прикрыть. Так вот про кулон. Прибыв в столицу, первым делом посетила банк. И каково же было ее удивление когда оказалось, что счет ее девственно чист. Она по первости хотела устроить было скандал, но затем, подумав, сочла, что это вариант содрать с банка деньги. Хорошие деньги. Ведь чуть более двухсот империалов было у нее на счету на тот момент, который она почти полтора года собирала, особо сама свои деньги ни на что не тратя. А тут такой результат удручающий. Другая бы в меланхолию пустилась, но не она. В голове тут же созрел план, и она вышла, воспользовавшись своим положением в обществе, на высшее руководство банка. И с каким вопросом? а не несанкционированном снятии наличных. Причем она точно могла указать, кто и в какой временной отрезок мог это сделать. И ведь заинтересовало банковское начальство. Очень заинтересовала она и службу безопасности банка этим вопросом, и примером исчезновения со своего счета денег. Есть возможность у них проверить хождение средств на счете респондента, на которого она точно указала. И да, именно в тот день, когда у нее забрали кулон, и случилось снятие денег, вернее, переводом деньги ушли. Причем перевод именно на то лицо, на кого она и указала, состоялся. Пришлось, правда, поклясться магией, что не врет она. И сама к переводу лично не имеет никакого отношения. Злорадная ухмылка появляется на лице девушки. Теперь и у него будут проблемы с банкирами. Пускай косвенно, но из-за нее, уверена она, дернут его. Причем серьезно. Банкиры с любыми непонятными движениями денег разбираются. Ей об этом раньше папа рассказывал когда ее счет в банке открывали. Получит гад по первое число. Ох, опять возбуждение пошло по всему телу. Об этом поросенке вспомнила. А как же он приятно целуется. Ах, опять волна пошла. Да уж, удружила сама себе с этой навязчивой любовью. Но ничего. Зато теперь вся себя учебе посвящает. Подружки разбежались. С братом отношения наладились, он даже ей предложил вместе у него дома жить, но стыдно очень, потому пока и отказалась, но все больше и больше склоняется к мысли принять предложение двойняшки. Вот как только все это обставить, чтобы не выглядеть обиженкой, ох, и все из-за этого гада. Опять волна пошла по телу, и улыбка наслаждения на лице расплылась довольством. А два дня назад на выходные мама приезжала. В общаге в ее комнате ночевали вместе. Сказала маме, что в дом к сыну не хочет ехать. Желание неуемное у нее — молодость вспомнить. Ведь тоже долго в общежитии жила когда-то в академии. А ночью откровенный разговор между ними случился. Разоткровенничались и мама, и дочка, о своих делах друг другу честно поведали И даже экскурс в историю семьи был со стороны родственницы. «Я ведь училась в академии, когда с твоим отцом познакомилась», — улыбается в ночной темноте мама девочки. Организовали нам встречу родители. Договорились между собой. Да я строптивой была, а папа твой тогда увлечен был одной певичкой. И тоже ведь, как и ты с этим Костей, любовной магией воспользовалась. Но в отличие от тебя, я вначале на себя защиту поставила. Ведь твой отец сильный и одаренный. Вот и попал он под мое влияние. И певичка забылась сразу. Но получилось, что на подготовленную почву мои старания легли. Он, оказывается, уже тогда тайно обо мне мечтал, довольный смешок в ночи. А я все голову ломала, почему он так быстро моей магии поддался. Да и не защищался он, в отличие от твоего Константина. Ты бы со мной посоветовалась, прежде чем к такому шагу прибегать, дочка. «Да откуда я знала, мама, тебе такое?» Едва не плачет девушка. «Да и не думала даже, что так произойти может». «Он в пустоше как у себя дома», — напоминает ей мама. «Твой старший брат с ним там только под действием артефакта ходит, иначе все». Едва ли не сознание теряет. Общались с ним недавно. В гости ездили и по делам. «Что за дела?» Интересуется дочка. «Да вот, получилось отбиться от Сюзерена», говорит мама. «Ого! И как?» Удивляется девочка. «Да подставил он сам себя», отвечает ей родительница. «Устранить хотел и твоего парня, и твоего брата. Заказал их всех наемным убийцам». В столице те не рискнули нападать, а по пути, как раз, когда последний рывок оставался ребятам до дома, и подстерегли на тракте, на свою голову. «Да ну!» — еще больше удивления в голосе дочери. «А вот тебе и да ну! подробности не знаю, Сид под клятвой, молчит, как партизан!» — отвечает мама. Но поверенного в делах сюзерена ребята взяли в плен издали потом представителю местного герцога. «К слову, милая, твой мальчик – бастард герцога, родственника местного правителя, но его отец – землянин. На что я намекаю, надеюсь, понятно?» «Есть вариант перебраться жить на землю?» «Не хочу. Там жизнь другая, и магии мало. Нет!» – заявляет девочка. «Глупенькая!» – улыбается в ночной тиши мама девочки. Свою кровь родственники герцога никогда не бросят. А получить первый дворянский титул, судя по всему, парень не сам спокойно сможет. Макры живут там, где у них усадьба. Делай выводы. И, вероятнее всего, парень не так прост, как может показаться. А что по нашему Сизерену, так разбирательство до его величества дошло. Ждем разбирательств на высшем уровне. И, как подсказывает мне мой опыт и моя чуйка, Сюзерену нашему на своем месте не усидеть. А кто у нас его прямые конкуренты в вопросе наследования графской короны? «Ты и мама», — улыбается умненькая девочка. «Брат твой старший, и только потом уже я», — подправляет ее выводы родительница. «А что по нападению?» — задает вопрос девушка. «Ты сказала же, что на тракте их и остановили». Я ведь уточняла, у Сита их всего четверо было. Две сестры и Сит с Костей. Как они отбились-то, и при этом еще и представители графа нашего за жабры взяли? Вот и я про это тоже думала, — говорит задумчиво мама девочки. Вроде как пять противников было, включая этого толстого, поверенного в делах графа. Четверо сильные бойцы. Папа твой потом наводил справки, все мастера меча. «Ой!» — делает большие глаза дочка. «Ага. Я тоже так же отреагировала, когда он мне про это сказал», — говорит мама. «Четыре мастера, которых никто теперь найти не может, пропали, растворились, а их искали. И для того, чтобы доказательства были, и чтобы инфицировать чьи это бойцы. Но все тщетно. Ничего. Одни слова поверенного...» подтвержденный у алтаря артефакта правды. Таскали туда представителя графа. Тот отпираться не стал, все выложил, что знал о делах своего господина. А знал он очень многое и почти все нелицеприятное. Есть мнение, что плаха плачет по шее графа. Королевский суд на следующей неделе будет. Хочешь поприсутствовать? С большой долей вероятности, возможно, присутствие там и Константина с ситом. Приятная теплота прошлась по груди девушки, когда мама произнесла имя парня, о котором она теперь так часто думает. «Хотелось бы», — честно отвечает она маме, «но как-то слишком это будет для меня непросто». «Внимаю тебя», — смешок от мамы. «Но клин клином выбивают. Ты правильно делаешь, что в учебу ударилась. Сила твоя — это магия» но и как воительница расти он ссид уже как то перстень мастера меча себе заимел как возглас полный изумления со стороны дочери не знаю честно отвечает мама и сам сит молчит и лишь улыбался довольный но я очень сама рада за него но странно очень все очень странно предпосылок для такого прорыва не было у него и в помине а в академию меча и магии Они, я точно знаю, заявку на экзамен не подавали. Да и подать ее можно только раз в жизни. Потом все, убьют. Многие про это знают. А тут уже кольцо мастера. И его ни с чем не спутать. Но Сид носит перчатки, как его сюзерен нынешний, на своих руках. Точно, перчатки беспалые. Я все тогда думала, зачем они ему. Оказывается, что он тоже с подобным украшением расхаживает. Да от всех скрывает его. Вот я, дура-то, против мастера меча С своей ковырялкой полезла. Ну и отгребла. Отгребла и по заслугам, смеется мама. Зато теперь ты поняла, кто тебе вообще друг, А кто так, не враг, а так. Все тебя бросили, кроме родственников, так? Угу, вздыхает девочка. Радуйся, дуреха. Случай помог тебе убрать от себя всю шваль и мусор в своем окружении и мозги тебе прочистить, а может и настоящую любовь обрести на всю жизнь. Но, увы, за эту любовь побороться придется. Но если ты этого захочешь, конечно, скоро отпустит тебя магия любви. Отзыва-то нет, вот и отпустит. Еще с месяцок помучаешься, продержишься, молодцом будешь. А нет, все, сама себя душевно съешь. Объекта воздыхания ты рядом нет, с ума сойдёшь. Но я верю, ты справишься, ты у меня сильная. Конец четвёртой книги. 1 июля 2025 года. Город Артём.